Но вы почти ничего не сказали об эльфах, произнес вдруг Сэм, набравшись храбрости. Он заметил, что Фарамир упоминал о дивном народе с уважением, и это больше расположило к нему Сэма, чем вся его учтивость и даже угощение. Я мало знаю об эльфах, Сэмиус, ответил Фарамир. не намного больше других жителей Среднеземья». «Раз Митрандир был вашим проводником, раз вы знакомы с Элрондом, то, наверное, знаете, что Аданы, предки номинорцев, бились вместе с эльфами в первых войнах и получили в дар землю среди моря, недалеко от родины эльфов. А в Среднеземье, в темные годы, пути людей и эльфов разошлись. Виной тому не только козни врага, просто у каждого народа свой путь. Сейчас люди избегают и боятся эльфов, хоть и не знают о них ничего». И в Гондоре тоже. Даже те, кто борется против темного властелина, остерегаются эльфов и со страхом говорят о златолиственных лесах. Но и сейчас попадаются среди нас такие, которые тайно уходят в Лориен, и никто не возвращается. Что до меня, то я не пойду туда. Я считаю опасным для смертного самовольно искать встречи со старшим народом. Но вам завидую. Вы видели великую волшебницу и говорили с ней. «Галадриэль», — воскликнул Сэм, — «вам нужно было повидать ее, Фарамир, право. Я простой хоббит, дома был садовником и в поэзии не силен, так что не могу сказать всего, что чувствую. О ней нужно петь. Вот Колоброд или старый бильбо, те бы сумели. Но и мне хотелось бы сочинить о ней песню. Она прекрасна, это выше слов. Она похожа то на большое дерево, то на легкий одуванчик, то она твердая, как алмаз, то мягкая, как лунный свет». Теплая, как луч солнца, и холодная, как ини под звездами, гордая, и далекая, как снежная вершина, и веселая, как девушка весной, с маргаритками в косах. Но все это пустые слова, совсем не подходящие для нее. Так что не знаю, что тут опасного. Это люди приносят опасность с собой в Лориен, а потом удивляются, что нашли ее там. Может, Галадриэле или опасно, потому что могущество ее велико. Вы можете разбиться о нее, как лодка о скалу, или утонуть в ней, как мальчишка в реке. Но ведь ни скала, ни река не виноваты. А Барамир, он осекся и покраснел. Так что же, Барамир, что вы хотели сказать? Он тоже принес опасность с собой. Да, не в обиду вам будет сказано, и вашему брату тоже. Сэма понесло. Он доблестный воин, с этим никто не спорит. Я наблюдал за ним самого дольно из-за Фрода, конечно, и по-моему, он именно в Лурене понял то, о чем я раньше догадывался, понял, чего он хочет. Таков Шлурен. Да, с первого момента, как он увидел его у Фрода, он хотел завладеть кольцом врага. Сэм вскрикнул Фрода, помертвев. Он слишком глубоко задумался, а когда очнулся, было уже поздно. Ох. Горестно воскликнул Сэм. Он побледнел, потом опять покраснел. Вот так сорвался. Говорил мне мой старик, чтобы я свой язык прикусывал. Какой же я болван! Ну вот что! Обратился он к Фарамиру, собрав все свое мужество. Если я оказался таким дураком, то Фродо за это не в ответе. Вы очень хорошо говорили. Отвлекли меня своими разговорами об эльфах и обо всем прочем. Но у нас говорят не словом хорош, а делом пригож. Это для вас случай показать, какой вы на самом деле.